то есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на Землю в осенние ночи, и, наконец, третий, нижний слой — золото, платина, цирконий, свинец, ртуть. Эти три слоя оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного до жидкого состояния гелия получающегося как продукт атомного распада.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 Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова бог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерден. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта прохладность возмущала Зою. Большие ее глаза темнели.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 Ожидал только боевого приказа атаковать остров негодяев. Часть 101. Шесть тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Червак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на 15 участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой.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 Славянам поддевки и свитки, китайцам сердцовые кофты, немцам сюртуки и цилиндры, итальянцам шелковое белье и лакированные ботинки, неграм набедренники, украшенные крокодилиями-зубами и бусами и так далее. Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чербак организовал штат провокаторов. Их было 15 человек. Они раздували национальную вражду. В будни умеренно,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 Наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио два наших корабля, вооруженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит, война началась. Сейчас на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей — война. Но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план. Они боятся нас. Они будут стараться уморить нас голодом. Справка. Продовольствия на острове хватит на две недели, не считая живого скота. В эти четырнадцать дней мы должны будем прорвать блокаду и подвести консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, бои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. 350 миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалования, и если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжении семи дней мы обязаны достать деньги. Заседание проходило в сумерки в еще неоконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шефер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда, в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал с усмешечкой, покачиваясь на каблуках, засудув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с распаленными глазами, да кашлев, сказал. «Второй закон Золотого острова гласит...» никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни. Так, подтвердил Гарин, таков закон. Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится, по крайней мере, одновременная работа трех гиперболоидов. Один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для двух помощников. Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал. «Хорошо. Легкомысленный жест. Опубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове. Для мадам Ламоль и...» Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шергу по плечу. — Ему, Шельге, второму человеку доверяют тайну аппарата. — Ошиблись, товарищ, — ответил Шельга, снимая с плеча руку. — Отказываюсь. — Основание. — Не обязан объяснять. Подумайте, сами догадаетесь. Я поручаю вам уничтожить американский флот. Дело милое, что и говорить не могу. «Почему же, черт возьми?» «Как почему?» «Потому что путь скользкий». «Смотрите, шальга. «Смотрю». У Гарина торчком встал бородка, блеснули зубы. Он сдержался, спросил тихо. «Вы что-нибудь задумали?» «Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю». Короткий этот разговор был веден по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельгас снова принялся чертить завитушки до бумаги. Гарин сказал, «Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного человека, мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня, Аризона стоит под парами. Утром вы выходите в океан». «Что я должна делать в океане?» — спросила Зоя. «Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим». Часть 103 В 23 часу с флагманского линейного корабля эскадры Североамериканского флота было замечено постороннее тело над созвездием Южного креста. Голубоватые, как хвосты кометы, лучи прожекторов, омахивающие звездный небосвод, заметались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось. Сотни подзорных труб просмотрели металлическую гондолу. прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы «П» и «Г». Защёлкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись четыре гидроплана, и рыча стали круто забирать к звездам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кельваторном строе. Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее. И вдруг воздушный корабль, к которому взвивались они, исчез из поля зрения. Много подзорных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе. Сколько не щупали прожекторы. Но вот слабо донеслось туканье пулемета. Нащупали. Туканье оборвалось. В небе, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая бушка. Смотревшие в трубы ахнули. Это падал гидроплан и где-то рухнул в черные волны. Что случилось? И снова «так-так-так-так». застучали в небе пулеметы, и также оборвался их стук, и один за другим все три самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Заплясали огненные сигналы с флагманского судна, замигали до самого горизонта огни. Что случилось? Потом все увидели совсем близко бегущее против ветра поперек кильваторной линии черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал «Берегитесь! Газ! Берегитесь! Газ!» Рявкнули зенитные орудия. И сейчас же на палубу, на мостике, на бронебойные башни упали разорванные газовые бомбы. Первым погиб Адмирал, 28-летний красавец, из гордости не надевший маски, схватился за горло и опрокинулся со вздутым, посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто находился на палубе. Противогазы оказались малодейственны. Лагманский корабль был атакован неизвестным газом. Командование перешло к вице-адмиралу. Крейсера легли на правый галс и открыли зенитный огонь. Три залпа потрясли ночь. Три зорницы, вырвавшись из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись черт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо. Вслед за залпами с крейсеров снялись шесть гидропланов, все экипажи в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасили огни. Остались только звезды. В темноте слышно было, как бились волны, остальные борта допели в вышине самолеты. Наконец-то так-так-так-так из серебристого тумана Млечного Пути долетало таканье пулеметов. Затем, будто там, откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилась буро-черным светом клубящееся облачко, Из него выскользнула, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плясали огненные язычки. Она неслась наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и вся охваченная пламенем упала за горизонтом. Через полчаса один из гидропланов донес, что снизился около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем и около него оставалось живого. Победа дорого обошлась американской эскадре. Погибли четыре самолета со всем экипажем. Отравлено газами насмерть 28 офицеров, в том числе адмирал эскадры и 132 матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что великолепные линейные крейсера с могучей артиллерией оказались на положении бескрылых пингвинов. Противник бил их сверху каким-то неизвестным газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии. В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал Вашингтон донесения о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова Негодяев. Ответ морского министра пришел через сутки идти к указанному острову и сравнять его с волнами океана.